который нередко использовался для упаковки покупок в универсальном магазине. В бороздах лежал снег, превращавшийся под колесами в жидкую грязь. Доргас был почти уверен, что автомобиль направится вслед за ними. Однако он затормозил. Из него выскочили двое людей в темно-синей форме и неуклюже помчались вдогонку за бульдозером. — Их не остановить, — мрачно подумал Доркас. — Они как погода. Поле от луга поднималось вверх по склону холма, огибая каменоломню. Впереди было проволочное заграждение, за которым раскинулся луг. Проволока зазвенела, как натянутая струна, и лопнула. Доркас подумал. — Интересно, согласится ли грим остановиться, чтобы он мог подобрать обрывок проволоки? — Имея под рукой проволоку, всегда чувствуешь себя увереннее. Люди в темно-синей форме по-прежнему бежали за ними. Краем глаза, поскольку здесь на высоте был широкий обзор, Доркас увидел в на шоссе еще несколько мигалок. Он сказал об этом гриме. — Да, — откликнулась та, — я видела. — Но разве у нас есть другой выход? Какой — Какой? В ее голосе звучало отчаяние поселиться среди цветов, как милые маленькие эльфы? — Не знаю, — устало произнес Доркас, — я уже ничего не знаю. Лопнуло еще одно проволочное заграждение. За ним находилось пастбище, кочковатая равнина со скудной растительностью. Потом все исчезло, не осталось ничего, кроме неба, А Джекуб все набирал скорость, и колеса его подпрыгивали, бороздя поле на вершине холма. Доркос никогда не видел так много неба сразу. Вокруг ничего не было, если не считать нескольких кустов вдали. Только небо и безмятежная тишина, вернее, никакой тишины не было и в помине, потому что громко рычал Джекуб. Но здесь, на просторе, почему-то забывалось о громыхании бульдозера, набитого отчаявшимися номами. Попадавшиеся им на пути овцы испуганно шарахались в сторону. — Там впереди амбар. Видите, вон то каменное строение на Горез... — сказала Грима и осеклась. — Эй, Доркас, ты хорошо себя чувствуешь? — Да, пока не открываю глаза. Выглядишь ты ужасно. А чувствую себя еще хуже. Но ты же не раз выходил за пределы каменоломни. Грима, мы находимся на самой вершине. Выше нас нет ничего на многие... И как же они называются? Мили вокруг. Если я открою глаза, то свалюсь прямо в небо. Грима. — крикнула вниз взмыленным водителем. — Возьмите немного вправо. — Так, хорошо. — А теперь как следует жмите на газ. — Держитесь за Джакуба, сказала она Доркасу, перекрикивая нарастающий рев мотора. — Вы же знаете, он не умеет летать. Бульдозер вырулил на каменистую тропу, которая вела к видневшемуся вдали амбару. Доркас рискнул приоткрыть один глаз. Он ни разу не бывал в амбаре. Правда ли, что там есть какая-то еда? Или это всего лишь предположение? Быть может, там, по крайней мере, тепло? Тем временем с амбаром поравнялась машина с мигалкой, двигавшаяся им навстречу. «Почему они не желают оставить нас в покое?» — воскликнула Грима. «Стоп!» Джекуб послушно остановился. Морозный воздух сотрясался от стука его мотора. Видимо, эта тропа ведет к дороге, сказал Доркас. Мы не можем вернуться назад, ответила Грима. Да. И вперед пути тоже нет. Да. Грима барабанила пальцами по металлическому корпусу Джекуба. Что еще можно предпринять? Можно попытаться рвануть через поле, предложил Доркас. — И куда это нас приведет? — спросила Грима. Ну, по крайней мере, подальше отсюда. — Как можно ехать, не зная куда? — с пожал плечами. — У нас только один выбор — либо ехать дальше, либо раскрашивать цветочки.